Конечно, Гончаров был сильно расстроен отказом москвичей, но издаваться он не собирался. Уже в 1963 году писатель вновь постучался в журнал «Москва», предложив ему повесть «Сын». Однако и эта попытка напечататься в столице оказалась для него неудачной. С очень нелегким чувством сообщила ему письмом 19 июня 1963 года член Редколлегии Москвы Евгения Леваковская. Начинаю я это письмо. Повесть я уже неделю-две тому назад. Да все ходило вокруг нее, проверяло, так сказать, впечатления. И теперь уверилась в своих выводах. И вот пишу. «Вы знаете мое абсолютно доброе уважительное отношение к вам» и к тому, что вы пишете. И мне самой крайне неприятен сделанный по повести вывод, но я твердо убеждена, что в настоящем ее виде повесть не может быть напечатана. А если бы ее напечатали, и она была бы замечена, ничего, кроме серьезных неприятностей, это бы вам не принесло. Я искренне удивляюсь, как мог названный вами товарищ в названном вами издательстве одобрить вещь в нынешнем ее виде. Поверьте, я в своих выводах основываюсь отнюдь не только на тех предостережениях, скажем, которые неоднократно высказывались уже, когда речь касалась произведения на тему лагеря арестов тридцать седьмого года в целом. Я считаю, что совершенно независимо от подобных предостережений вы в основном неверно тенденциозно освещаете и тему и материал. я к сожалению знакома со всеми тяжкими особенностями тридцать седьмого года не понаслышке и могу сознанием дела об этом времени говорить, но я с уверенностью утверждаю что в самые тяжкие для меня месяцы редкие единицы из близких окружавших меня людей, отвернулись от меня, бросили, предали или понуждали к предательству. Кто же, как не люди, помогли мне и таким, как я, и ваш Олег, пережить это страшное время? У вас же во всей повести, из коммунистов и беспартийных, взрослых и юношей, Не нашлось ни одного хорошего, честного, ни протрусившего до мозга костей человека. Да разве это правда? Только один старик учитель Но ведь вы даете понять, что эту светлую личность и до 37-го года держали, так сказать, в загоне, не давали ему хода. Если сопоставить это обстоятельство со многими другими деталями, то и напрашивается вывод. Были люди, и было благородство только в годы гражданской войны, в первые годы революции, а потом началось сплошное перерождение. И это неправда. В своем отрешении ярче проработать тему перерождения вы нередко прибегаете к явным натяжкам. На странице 48-49 читаем о том, как Олег воспринимает перемену в обстановке райкома-комсомола, нарождающуюся помпезность, как меняется на его глазах Корчагин и так далее. Да когда же это успел он уловить? Когда в райкоме-то бывает без году неделю, а Корчагина другим и не видел никогда. Процесс-то ведь такого рода длительный был. Не восьмикласснику только что принятому в комсомол его подметить и осознать. Кончается повесть оптимистическим утверждением о том, что отрекшийся от отца под нажимом коллектива и руководства презирающий себя Олег страдает. Из него, дескать, в эту именно минуту начинает формироваться человек. А поверить в это немыслимо, потому что человека можно стать только среди людей и с их помощью. А весь мир, окружающий Олега, настолько беспросветен, настолько ни одной человеческой души возле него, что кроме как трусом, конъюнктурщиком, бездумным, он никем стать не может. Не люди и выращивают не люди. Написана повесть во многих частностях литературно очень хорошо. Очень хороши оперативники, пришедшие арестовывать бабушка, искра, девица-комсорг, многие-многие персонажи и сцены. Но в целом весь пафос, все направление повести представляется мне неверным, вызывающим острое чувство протеста. Нет. Не все было плохо до 37-го. Нет. Не все были бессердечными или подлыми в 37-м. Я не буду сейчас говорить об отдельных удачах или ошибках. Да вряд ли это вам и нужно. У нас в журнале я никому повесть не покажу, ибо абсолютно уверена, что положительных отзывов она получить не может. Но я от души советую вам, дорогой Юрий Данилович, Продумайте серьезно этот вопрос. Посоветуйтесь еще с кем-то, чьим именем вы дорожите. Я совершенно уверена, что напечатав этот вариант, вы можете принести вред читателю, особенно молодому, и незаслуженные неприятности себе. Если будете в Москве и застанете меня в городе, я буду очень рада поговорить более подробно. «Извините меня, друг мой, за резкость, но я предостерегаю вас самыми лучшими намерениями. Поверьте». Рукопись возвращаю чистенькой, пометок на полях нигде не делала. Потерпев фиаско с московскими редакциями, Гончаров потом сделал ставку на воронежские издания В 1964 году его поддержал главный редактор журнала «Подъем» Федор Волохов, напечатавший повесть «Неудача». После этого осмелела и столица, выпустившая в одном томе «Дезертира и неудачу». Однако вскоре очухались верхи. Неудачу Гончарова даже раскритиковали в одном из постановлений ЦК КПСС. Хотя, как считал немецкий славист «Казак», повесть «Неудача» — это литературный памятник погибшим в 1942 году под Воронежем 12 тысячам солдат, жертв сталинского военного руководства. Позже повести Гончарова случайно попали в Литве Константину Воробьеву. О Гончарова сообщил 16 апреля 1968 года своему московскому редактору Инге Фоминой Воробьев. «Я впервые прочел «Вдрузький ненкай». Это была изданная вами, сударыня, книга «Дезертир». На библиотечных полках, захламленных разными там огнями и мечами, с уновними бунтами и прочей, как латурой, книжка эта сияла своей девственной нетронутостью. Она была чиста, как женская слеза по мужской вероломности. её не читали. Это, между прочим, верный признак того, что книжка дельная. «Я ее взял». Начал читать часов в десять вечера и поздно ночью прикончил обе повести «Дезертир» и «Неудача». Должен вам заявить, милостивое государыня что вы издали отличнейшую, талантливую, серьезную и честную книгу. И зато вам душевнейшее спасибо. Конечно же, мне хотелось сказать Гончарову полтора теплых слова, что я и проделал. Высоко оценил потом прозу Гончарова и Григорий Бакланов. «Повесть неудачи», — писал Бакланов, — «одна из моих любимых книг о войне. Читая ее, нельзя не поражаться силе и емкости памяти Юрия Гончарова, тому особому народному взгляду на людей события, который только и дает возможность создавать цельные, глубоко нравственные характеры». Однако в инстанциях Гончарова продолжали недолюбливать. Неслучайно в партийную линию не вписалась напечатанная в 1966 году в журнале «Молодая гвардия» повесть Гончарова «Старый хутор» о бессмысленном уничтожении советской властью старых дворянских поместьй. В конце 60-х годов Гончаров устроился в редакцию «Подъема». Он стал много издаваться. Его самым преданным читателем стал Константин Воробьев. «И ночи прочел», — написал Гончарова в 1971 году, — «Воробьев. И письмо получил. Спасибо. Книга у вас вышла плотная, по-бунински беспощадная, чистая и благородная. Ей, конечно, не проникнуть ни в гвардию, ни в Кордегардию на Сапуновском проезде. Порода и осанка не те, но право же не тужите. Все закономерно и логично, если только эти слова уместны здесь. Мое личное отношение к вашему светлому дарованию известно. «Придира и сухарь» Я все труднее и труднее читаю моих современников. Этот процесс всегда сопровождается надсадным напряжением всего нутра, будто помогаешь вытаскивать из болота увязшую телегу. А вас читать мне радостно и свободно, и временами я ловлю себя на ребяческой зависти, что вот, дескать, кто-то может, а ты нет. У вас бывает такое, когда читаете Бунина, например? Стыдиться этого не следует. Тут все верно и свято. Сто холодных ночей приобрели пламенного пропагандиста в лице моей жены. Она заведует кафедрой языков и литературы в одном тут прибалтийском вузе. Ну и вся кафедра читает книгу в диком удивлении тому, что такое еще появляется на нашем чудесном свете. А это опять-таки хорошо, хоть и грустно от того, что все наше будет после нас, если немного перефразировать этот ваш тайный эпиграф к своей книге. Итак, поздравляю вас с большой удачей. Я надеюсь, что нам однажды удастся совершенно одним вдвоем отпраздновать вашу победу над ублюдками, застившими свет. Однако партийная критика не дремала, и вскоре и Гончарова, и Воробьева обложили не где-нибудь, а в самом главном издании страны, в правде. Правда, Гончаров какое-то время еще пробовал сопротивляться, но потом сдался. Цензуру, сообщил он в 1972 году Воробьеву, не перебороть. Это я хорошо узнал вот только что, когда в Воронеже на семь месяцев задержали и скромсали мою книгу воспоминаний о Паустовском. И в ответ на мои упорствования хотели даже вообще ее уничтожить, отправить в разбор. Так что мой совет — не следуйте моему дурному примеру, и пусть скорее выходит ваша книга, что в ней заложено — все равно скажется, сколько бы из нее не вырезали. У Гончарова, наконец, начала налаживаться личная жизнь. Потеплели к нему и в издательствах. «Знаю», — написал ему в 1974 году Воробьев, «что ты счастливый отец, с чем тебя сердечно поздравляю, что в Советской России выходит твоя книга, что Павловский из «Литературной России», Позавчера звонил тебе и заказал, как мы пишем, напиши им всерьез, как мы это делаем, как сходим с ума, как нищенствуем, что умные и грамотные люди с чистой совестью знают тебя, любят тебя, ну а все остальное зависит от тебя самого. Но, как сам понимаешь, надо нам удержаться на прежнем уровне. Я разумею, неудачу, дезертира, убиты под Москвой. А потом случилась Горбачевская перестройка. а Гончарове вспомнила литературная Россия. Редакция послала к писателю в Воронеж своего сотрудника Георгия Елена. Гончаров отметил в октябре 1986 года в своем дневнике елин «Самый сильный прозаик в Воронеже, а всесоюзной известности у него нет». Могла бы писательская судьба сложиться иначе. Опубликует Твардовский в своем Новом мире гончаровский рассказ Хлеб палача об исполнителях расстрельных приговоров в 37. Не успел Твардовский, а наша в Летроссии четверть века спустя публикация Воздаяние должного, но и только. В том же 1986 году Гончаров был удостоен госпремии РСФСР за книгу прозы «Ожидания». Умер Гончаров 20 февраля 2013 года в Воронеже. Похоронили его в родном городе на Коминтерновском кладбище. Часть материалов писателя сейчас хранится в Государственном архиве Воронежской области.